Глава двадцатая. Элизабет, уложив детей спать, решила заняться домашними делами. За окном вовсю бушевала стихия. Ветер то и дело завывая, трепал ветки деревьев в разные стороны, а сильный дождь громко стучал по стеклам. Время от времени темное небо озарялось вспышками молний, после которых раздавали сильные раскаты грома. Порой казалось, что он был настолько сильным, что сотрясалась сама земля. Спустившись с верхнего этажа, Элизабет вошла на кухню и приступила к мойке посуды. Горничная потихоньку собиралась уходить к себе домой, одновременно слушая указания от хозяйки на завтрашний день. «Можешь прийти завтра ближе к завтраку», сказала, провожая ее Элизабет. «С утра не будет особо много дел. Спасибо вам. Я сама дальше справлюсь. Не надо провожать меня до калитки». Раскрывая зонтик, отметила она, «Нынче на улице непогода. Не дай бог, заболейте еще». Проводив взглядом уходящую домработницу, Элизабет закрыла за ней дверь и снова пошла на кухню. Та, в свою очередь, аккуратно стала закрывать за собой входные ворота, как вдруг кто-то сзади накинул ей на голову пакет. Зонтик в тот же миг выпал у нее из рук. Она пыталась закричать и позвать на помощь, но сильные руки сзади плотно сдавливали пакет, оставляя в нем все меньше воздуха. Горничная сделала еще несколько отчаянных попыток освободиться, но вскоре ее руки повисли, ноги подкосились, и она просто повисла в цепких объятиях своего душителя. Убедившись, что женщина больше не подает признаков жизни, Неизвестный снял пакет с ее головы, прикрыл тело какой-то тканью и, выпрямившись, свистнул пару раз. Тут же, откуда ни возьмись, показались еще два крупных мужских силуэта. «Отнесем ее в дом», — тихонько сказал один из них, хватая ту за ноги. Другой нападавший взялся за руки. Открыв осторожно входную калитку, они вошли на территорию дома. «Все надо сделать тихо и по-быстрому» отметил, по всей видимости, старший из них. «У нас мало времени». Гроза потихоньку стала переходить на спад. Ливень, который еще десять минут назад лил как из ведра, что ничего и в метре от себя не было видно, перешел в слабый моросящий дождь. Подойдя к входной двери, один из бандитов тихонько вставил что-то наподобие тонкой проволоки в замочную скважину и через несколько мгновений открыл ее. Элизабет, по всей видимости, ничего не услышала, скорее всего, из-за грома, и продолжала протирать тарелки полотенцем. Злоумышленники в это время проникли в дом. Старший указал двум другим жестами, чтобы те шли наверх и осмотрели комнаты там. Сам он тихими шагами стал подбираться к ничего не подозревающей Элизабет. Неожиданно с детской выбежал Марк, протирая сонные глаза, и сразу же побежал к лестнице с криками «Мам, мне приснился страшный сон!» Развернувшись лицом к сыну и одновременно оторопев от неожиданности, она увидела перед собой высокого мужчину, одетого во все черное. На его лице была маска, а в руке он держал белую тряпку. Едва не потеряв дар речи, Элизабет крикнула ему «Беги назад, сынок, и закройте с братом дверь в комнате!» в этот момент нападавший набросился на нее и повалив на кухонный стол приложил своей рукой ту самую тряпку к ее лицу элизабет даже не успела понять что происходит как моментально потеряла сознание мамочка закричал марк спустившись с лестницы не прошло и нескольких мгновений как сзади мальчика схватил один из бандитов и силой потащил наверх тот всячески сопротивлялся и брыкался пытаясь освободиться он даже укусил за руку схватившего его мужчину тот сразу же выпустил ребенка и выругавшись следом побежал за ним идиоты отметил про себя старший уже у самой двери в детскую нападавший схватил Марка вместе со своим напарником и они вместе вошли в нее через несколько секунд детские крики стихли и те двое вышли захлопнув за собой дверь ну что там — спросил находящийся внизу нападавший. спятка как ангелочки!» — недовольно произнес один из двух верзил. «Отлично! Тащите сюда эту горничную, и пора заканчивать!» — дал указание старший, одновременно открывая какую-то канистру с непонятной жидкостью внутри. Те двое принялись выполнять его указания, и, затащив бездыханное тело в дом, спросили. «Куда ее?» Старший, заканчивая разливать по дому жидкость, наверху скомандовал «На диван, болваны, чтоб вас!». Аккуратно положив домработницу на диван, они стали ждать дальнейших поручений от своего руководителя. Быстро спустившись, тот промолвил «Идите к машине, заводите мотор и готовьтесь уезжать, я сейчас подойду». Послушав своего начальника, они вышли из дома и направились к входным воротам достав из кармана зажигалку старший бросил ее на пол прямо в разлитую жидкость и та тотчас вспыхнула языки пламени мгновенно начали поглощать дом едкий дым стал постепенно заполнять все вокруг садясь в машину к своим сообщникам старший взглянул еще раз в сторону охваченного пламенем дома и произнес тут все кончено пора сваливать пока полиция не приехала сюда Черная иномарка выехала на дорогу и быстро скрылась в образовавшемся после грозы тумане.